Студия Ардис представляет. Сергей Фомичев, Сибирский ф р о н т и р читает а к и н т е ф и л ь я Пролог. с к в о з н я к и Глава первая. Они увязались за мной в безлюдной и темной середке парка. Их двое: Бомж, крепкий мужик неопределенного возраста в драном плаще с пакетом дребезжащих бутылок, и п р о н ы р а Вертлявый паренек в кепке, похожий на уголовную шестерку, какими изображает их отечественная кинематография. Оба движутся в 50 шагах, повторяя все мои повороты последние десять минут. Вопросов почти не осталось. Они поджидали меня и никого другого. Черту под сомнениями подводит выстрел. Пуля шуршит над головой и, выбросив щепки, исчезает в соне. с Итак, мои преследователи не расположены к разговору. н а к а т ы в а е т запоздалый звук выстрела, тут же угасший в ближайших деревьях, но для меня он звучит отчетливо, словно стартовый револьвер. Они стреляют, а значит мне остается только бежать. Бегу, стараясь оставить между собой и преследователями побольше деревьев и бугров. Ритмичное о б р е ц а н и е бутылок за спиной обрывается, раздается звонкий хруст. Бомж отбросил ненужную н о ш у Ага. Это вам не бабочек ловить, легкая атлетика, как у нас говорилось, царица полей. Учился-то я в школе со спортивным уклоном, и хотя любовь к пиву со временем обернулась солидным брюжком, н о и курить я не начал, а потому легкие качают кислород без труда. Бегу в пол силы, лениво маневрирую, палая хвоя приятно пружинит под кроссовками. Преследователи больше не стреляют, а скоро и вовсе стрелять не смогут. Во-первых, сбитая дыхалка не позволит прицелиться, а во-вторых, вот-вот людно станет. Парк невелик, и шум города слышен все ближе. Выскакиваю на площадь перед д к а г а з а бросаюсь к к р а с н о к е р п и ч н о м у павильону метро. Народ брызгает в стороны, словно мальки от окуня. Барабаню ногами по ступенькам, спотыкаюсь, задеваю плечом какую-то бабку. Извините, кричу за спину. Состав стоит, но это ничего не значит. Станция э т о конечная, интервалы большие. Он так долго простоять может. Несусь по платформе к другому выходу. Оглядываюсь, мои преследователи равняются с последним вагоном. Осторожно, двери закрываются. Бодро сообщает магнитофон. Следующая станция Кировская. Название станции, записанное на плёнку диктор, объявляет особенно торжественно, будто это не станция, а руины древнего города. Ныряю. Двери пфукают и нестройным громыханием сопровождают первый толчок поезда. Поехали. Стараясь дышать глубоко и ровно, я обдумываю ситуацию. На Кировской можно выскочить и поменять направление, но тут не подгадаешь с интервалами. н и ж е г о р о д с к о е метро не м о с к о в с к о е Лучше всего проехать до Комсомольской. Да, пожалуй, так будет вернее. Что я могу сказать? Они сильно удивятся, когда через станцию не обнаружат меня в этом поезде. Ворота я нашел совершенно случайно. Было мне лет пятнадцать, и я гостил у родственников в Волгограде. Каникулы подходили к концу, и я уже собирал вещи, когда моим родителям пришло в голову через родственников устроить меня на прием к зубному врачу. В те времена хороший врач считался таким же дефицитом, как чешское пиво, венгерские кроссовки или подписка на иностранную литературу. Старшее поколение могло бы добавить к этому перечню финскую сантехнику, польскую или болгарскую парфюмерию и многое другое. К хорошим врачам попадали по великому блату в обмен на продовольственные наборы или шоколадные конфеты фабрики Россия. К моему сожалению у родственников такое знакомство нашлось. Зубных врачей я и теперь побаиваюсь, а тогда не переносил надух. Я дожути боялся бормашинки. Меня тошнило от особенного, ни на что не похожего мерзкого запаха, висящего в зубных кабинетах. Бросала в дрожь от плевательниц, ковырятельниц, крючков и прочих орудий инквизиции. д е л а л и хорадка от лампочек над креслом, от самих кресел. Даже плакаты про карие с перед входом в кабинет, с зубной щеткой в виде блинного ы богатыря и бактериями, изображенными злобными лохматыми монстрами, навивалищемящую тоску. Хороший врач вовсе не означает врач добрый. Напротив, профессионал относится к пациенту как б е з д у ш н о й кукле. Все его успокоительные фразы дежурные, а ваш рот полость, так они и говорят, полость, в которой нужно произвести с а н а ц и ю зачистить, говоря по современному. Короче говоря, я единственный, кто не обрадовался случившейся а к а з и и Последние дни каникул и без того омраченные тем, что они последние, превращались в сущий кошмар. Но восставать против родителей и родственников я в то время еще не решался. Пришлось покориться, уговаривая себя философским: всему приходит конец. Я ездил в поликлинику окольным путем, нарочно давая крюк и делая ненужную пересадку, пытаясь тем самым оттянуть неизбежное. Мне было тоскливо. Я смотрел через окно на город, на покрытые пылью пирамидальные тополя, на нетерпеливые машины, на веселых беззаботных людей. Может и у них были свои печали, но мне чужие печали казались совершенно ничтожными в сравнении с собственными. Остановка, школа, следующая поликлиника. Объявил сквозь электрический треск стандартный женский голос. Я невольно улыбнулся, забыв о страхах. Дело в том, что в родном Саранске троллейбус с таким же номером делает остановки с точно такими же названиями и в той же последовательности. Видимо, на какое-то время я забылся, вообразил, будто уже вернулся домой и еду к однокласснику Петьке Дворкину, у которого давно собирался переписать Владивостокский концерт машины времени. А когда открыл глаза, то за окном не увидел привычных пирамидальных тополей, только начинающие уже желтеть березы и клены. Это был Саранск, столица советской Мордовии. На вождение? Нет, картина более чем реальна. о г л я д е в ш и с ь я увидел совсем других людей, иную отделку салона, но что любопытно, к моему появлению в Саранском троллейбусе его пассажиры остались р а в н о д у ш н ы будто и не заметили вовсе. Вот и поликлиника, но не та, в которую я направлялся сдаваться зубному врачу, а другая, в которой полгода назад мы проходили медосмотр всем классом. Двери открылись, я бросился к выходу и хлопнул ладонью о ствол растущего возле остановки клена. И ведь вроде никаких психических отклонений за мной раньше не замечалось, и врач вот из этой самой поликлиники перед последними сборами нашел меня вполне адекватным и годным ко всему, что только можно вообразить, а тут такой крендель в голове образовался. Нет, я определенно не спал, потому даже не стал щипать себя за разные части тела. Я почему-то всегда отличал сон от реальности. Бред? Провал в памяти? Амнезия? Может быть, я давно уже вернулся домой, но позабыл об этом. Что ж, проверить легко. Я осторожно коснулся больного зуба кончиком языка и обнаружил шершавость заложенного накануне в канал мышьяка. Для верности проверил пальцем. Так и есть. п Ломба временная. Минут десять совершенно ошалелым я стоял посреди родного города, держась рукой за дерево, пока не вспомнил, что опаздываю на прием. Но и тогда мысли продолжали пребывать в хаосе. Что делать? Отправиться домой? И что я скажу родителям, что сбежал от врача не слишком ли далеко убежал? Пойти к Петке? ь А что потом? Вернуться в Волгоград? Но ну как? На поезде больше суток, да и билетов наверняка не купить. Трезвая мысль пришла не скоро. Если я каким-то Макаром попал в Саранск, то не может ли тот же Макар перебросить меня обратно? Мысль бредовая, если уж честно, но и положение было бредовым, а других вариантов в голову все равно не пришло. Я вернулся на остановку, дождался троллейбуса и поехал. Ни на что не надеясь, но со второго раза у меня получилось. Я вновь оказался в Волгограде и даже не слишком опоздал на прием. Наверное, это был единственный визит к зубному врачу, когда сидя в кресле я думал не о визжащей внутри головы бормашине.